День рождения. Как-то поздно вечером, набегавшись за день по двору, я сидел вместе с папой и мамой за столом. Мы ужинали. «Ты знаешь, какой завтра день?» — спросила мама. «Знаю. Воскресенье», — ответил я. «Верно. А кроме того, завтра твой день рождения. Тебе исполнится восемь лет». «Ого! Да он уж совсем большой вырос». Будто, удивившись этому, заметил папа. «Восемь лет! Это ведь не шутка! Осенью в школу пойдет!» «Чтоб ему подарить к такому дню, — обратился он к маме. Игрушку, пожалуй, не годится». «Да я уж сама не знаю», — улыбаясь, ответила мама. «Нужно что-нибудь придумать». Я сидел как на иголках, слушая этот разговор. «Конечно!» Папа с мамой только нарочно говорили, что не знают, что бы такое мне подарить. Подарок уж, верно, давно был приготовлен. Но какой подарок? Я знал, что сколько ни проси, ни папа, ни мама, до завтра ни за что не скажут. Приходилось ждать. После ужина я сейчас же пошел спать, чтобы поскорее наступило завтра. Но заснуть оказалось совсем не так просто. В голову все лезли мысли о подарке, и я невольно прислушивался к тому, о чем говорили в соседней комнате папа с мамой. Может быть, они думают, что я уже заснул, скажут что-нибудь о подарке. Но они говорили совсем о другом. Так я ничего не услышав, наконец заснул. На утро. Как только я проснулся, сразу же вскочил с постели и хотел бежать за подарком. Но бежать никуда не пришлось. Возле моей постели стояли у стены две новенькие складные удочки. И тут же на гвоздике висело выкрашенное в зеленую краску ведерочка для рыбы с крышкой, совсем такой же, как у папы, только поменьше. От радости я даже захлопал в ладоши, подпрыгнул на постели и начал поскорее одеваться. В это время дверь отворилась, и в комнату вошли папа с мамой веселый и улыбающийся. — Ну, поздравляем тебя. Хорош подарок. Доволен? — спрашивает папа. — Это ж настоящие удочки, не то что твои палки с нитками. На такие щуку вытащить можно. Очень. — Очень доволен, — радовался я. — Только где же я на них буду щук ловить? У нас в речке их нет, а с собой наловлю. ты меня не берешь, говоришь, что мал еще. «Да — Ведь это я тебе раньше не брал, — ответил папа, — когда тебе только семь лет было, а теперь тебе уже восемь. Ты, по-моему, даже за одну ночь эту сильно подрос, вон какой огромный. «Сегодня мы все вместе рыбу ловить поедем», — весело сказала мама. «Умывайся скорей, пей чай и поедем. Погода чудесная». Я бы скорее позавтракал, захватил свои удочки, ведерко и выбежал во двор. У крыльца уже стояла запряженная лошадь. Вскоре вышли и папа с мамой. Уложили в тележку удочки, чайник, котелок и мешок с провизией. Мы все уселись и тронулись в путь». Когда выехали за село, папа дал мне вожжи и сказал, «Правь, ты ведь теперь уж не маленький, а я пока покурю». Я с радостью взял в руки вожжи. Но править лошадью, собственно, и не нужно было, дорога никуда не сворачивала, а шла ровная, прямая среди ржаных полей. Рожь уже выколосилась, и по ней плыли легкие тени от облаков. Наша лошадь весело бежала по гладкой дороге. То и дело впереди с дороги взлетали жаворонки и, отлетев немного, снова садились на землю. Мы проехали березовый лесок и выехали прямо к речке. На самом берегу ее находилась водяная мельница. В этом месте речка была запружена плотиной и разливалась в широкий пруд. Мы оставили лошадь во дворе, на мельнице, взяли из повозки удочки, ведерки для рыбы и пошли удить. Ниже плотина находился глубокий мельничный умут. Мы спустились к омуту и уселись на берегу в прогаленке между зелеными ивыми кустами. Справа от нас возвышалась плотина, которая сдерживала всю массу воды. Вода прорывалась в щели плотины, била оттуда сильными фонтанами и шумом падала вниз, прямо вон. А на другом берегу омута стояла старая водяная мельница. Это был небольшой деревянный домик. Одна его стена подходила к самой воде, и к ней были приделаны два огромных тоже деревянных колеса, широкими лопастями, как у парохода, нижние их края погружались в воду. Стена и толстые, как деревья, столбы, поддерживавшие колеса, все было покрыто зелеными водорослями. Они свисали вниз к самой воде, как длинные бороды. Вдруг огромные колеса дрогнули и заворочились. сначала медленно, там быстрее и быстрее, и с них шумом и плеском начали стекать целые потоки воды. Вода под колесами запенилась, словно закипела, и побежала через омут и дальше по речке вниз бурлящим, кипучим потоком. Я все это видел первый раз в жизни и не мог оторвать глаз от чудесного зрелища. От мощных поворотов колес вздрагивала вся мельница, и мне казалось, что вот-вот она тронется с места и поплывет по реке, как пароход. «Хорошо, что мельница начала работать», — сказал папа. «Вода из-под колес пошла. В это время и рыба веселее ходит, и на удочку лучше берет. Надевай скорее червяка, начинай ловить». Мы размотали удочки. И закинули. Возле нашего берега в заливчике вода, загороженная кустами вника, стояла спокойная. Я сидел рядом с папой и внимательно смотрел на поплавки, а они тихо лежали на поверхности воды. Какие-то комарики, мошки весело толпились в воздухе над поплавками, постоянно присаживаясь на них и вновь взлетая. Но вот поплавок моей удочки будто ожил. Он слегка шевельнулся, пуская вокруг себя по воде круги, шевельнулся еще и еще раз, потом стал медленно погружаться в воду. «Клюет, — Клюет! — тащи! — взволнованно шепнул папа. Я потащил. Ух, как тяжело! Удилище согнулось в дугу, а леска, натянувшись, как струна, так и резала воду. Не торопись! — А то борвет, волновался папа. — Да, я помогу, упустишь, крупное попалось. Но я вцепился обеими руками в удилище и не отдавал его. Сильная рыба, туго натянув леску, бросалась то в одну, то в другую сторону. Я никак не мог подтащить ее к берегу. Наконец рыба показалась из глубины. Я изо всех сил рванул удилище, — Раздался легкий треск, и в руках у меня остался обломанный конец. Другой конец вместе с поплавком и леской быстро понесся по воде прочь от берега. Ушла, ушла, — завопил я и, забыв все на свете, бросился за убегающим концом прямо в воду. Папа едва успел схватить меня сзади за курточку. Утонешь, глубина здесь, но я ничего не видел. Кроме желтого бамбукового кончика удочки, Который, разрезая воду, уходил все дальше и дальше. Ушла, совсем ушла с отчаянием, — повторял я. На мои вопли прибежала испуганная мама. Она тут же невдалеке собирала хворост для костра. — Что? Что случилось? — еще издали спрашивала она. — Не плачь, — успокаивал меня папа. — Может, мы ее еще и поймаем но я не верил. Слезы так и текли из глаз, и мне казалось, что в целом свете нет человека несчастнее меня. Наконец я немного успокоился. Папа стоял на берегу и пристально вглядывался в противоположный конец сомута, К кустам потащила. Только поближе к берегу подошла, говорил он. Я понял, что еще не все потеряно и робкая надежда шевельнулась в душе. Я тоже нашел глазами тоненькую белую палочку, которая едва виднелась на воде, ближе к другому берегу. Она все удалялась. — К кустам, к кустам идет! — радостно повторял папа. — Не горюй, Юра, мы ее подцепим. Мама тоже следила за удочкой. Ах, только бы к берегу подошла! Наконец рыба подтащила удочку к кустам. Тут мы все трое, папа, мама и я, со всех ног бросились через плотину на другой конец омута. Вот кусты. На воде возле них слегка покачивается сломанный конец удочки, и поплавок тоже спокойно покачивается на воде. Может, удочка уже пустая? Может, рыба давно уж сорвалась? Папа, крадучись, подошел к берегу, вошел по колено в воду и протянул руку к удилищу, и вдруг оно подпрыгнуло, как живое, и бросилось прочь. Папа за ним, бултых прямо в воду, весь мокрый, выскочил на берег. О, радость! О, счастье! В руках у него была обломанная удочка, разгибалась в дугу. И леска опять, как тугая струна, так и резала воду. Напуганная рыба тянула вглубь и никак не шла к берегу. Но папа и не пытался пересилить ее. Он то отпускал леску, то вновь слегка подтягивал. Папа старался утомить рыбу, а мы с мамой, затаив дыхание, следили за этой борьбой. Наконец утомленная рыба — Показалась на поверхности и даже немного повернулась снабок, блестя серебряной чешуей. Тогда папа осторожно передал мне обломок удилища. «Тащи, только потихонечку, не торопись». Я схватил в руки удочку и, забыв все на свете, изо всех сил потащил на берег. «Тише, тише! Оборвет!» — закричал папа. Рыба бросилась в глубину. Я потянул к себе. У берега, в густой траве, что-то сильно зашлепало, завозилось. Папа и мама кинулись туда. И тут я вновь почувствовал в руках какую-то легкость. Оборвалась, ушла. Но в тот же миг папа выкинул далеко на берег сверкающую чешуей рыбу. Мы подбежали к добыче. Подминая зеленые стебли, в траве лежал крупный голавль. Я схватил его обеими руками и начал с восторгом разглядывать. Спина у него была темно-зеленая, почти черная, бока серебряные, а голова большая, широкая. Потому, наверное, эту рыбу и назвали голавль. Ну, поздравляю тебя! Теперь ты настоящий рыболов! — радостно говорила мама. Да-да, рыболов. Добродушно смеялся папа. Опять чуть не упустил. Он же с крючка сорвался. Я его еле успел в траве схватить. А что ж ты от него хочешь? Ведь от его первой настоящей добычи защищала меня мама, и все-таки он ее сам вытащил. Конечно, конечно, согласился папа. Идем скорее к удочкам. Может, там без нас еще что-то попалось. Тут мы с мамой взглянули на папу, да так и ахнули. Он был мокрый и весь в грязи. Хорошо что погода стояла жаркой. Папа отжал немного одежду и весело махнул рукой. Ничего, до вечера все выисхнет. Мы вернулись к нашим удочкам. Действительно, на одной из них у папы сидел большой окунь. Папа дал мне из своих еще одну удочку, вместо моей сломанной, и мы продолжали ловить. Но я уже не столько ловил, сколько все бегал к соседним кустам, под которыми в густой траве, прикрытый от солнца лопухами, лежал мой голавль. И каким же он казался мне огромным и красивым! Мама тоже то и дело подходила к головлю, трогала его рукой, качала головой и улыбалась. Наверное, она радовалась моей удачей не меньше меня. А папа все поглядывал на меня и говорил, что, обрат доволен, а? Весь этот день я чувствовал себя самым счастливым человеком. Я поймал еще двух ершей. А папа наловил много разной рыбы и даже поймал щуку. Вообще день вышел на славу. Мама развела на берегу костер, приготовила обед и чай. Потом опять ловили рыбу. Мама тоже ловила с нами и вытащила окуня. Наконец, когда уже начало темнеть, папа с мамой собрались ехать домой, а мне ужасно не хотелось уезжать. Кажется, так все лето и просидел бы здесь, у реки, под старыми ветлами, глядя на поплавок. Но делать было нечего. Уложили в тележку удочки, рыбу, и все пожитки запрягли лошадь и поехали домой. Вечер был прохладный, ясный. На западе уже догорала заря. В полях громко кричали перепела, словно выговаривали «Спать пора, спать пора». Слушай их, я и вправду немножко задремал, а перед глазами все рябила вода и поплавки на ней. Вдруг мама тронула меня за плечо «Смотри, Юра, смотри, скорей» Я очнулся. Мы проезжали через березовый лесок. В воздухе пахло свежей березовой горечью. Я поглядел вглубь леса, куда указывала мама. Что это? Будто крохотный голубой огонек светится в темной ночной траве. А вон немного подальше еще, еще. Или это в каплях росы отражаются звезды? Нет, не может быть. «Видишь светлячки», — сказал папа. «Хочешь, набери их в коробочку» а дома выпустим в сад, пусть у нас живут. Папа остановил лошадь, и мы с мамой принялись собирать этих светящихся жучков, которых в народе так хорошо прозвали Ивановы червячки. Мы с мамой долго ходили по густой влажной траве, отыскивая крошечные живые звездочки, а над головой сплетались темные ветви деревьев. И в их просветах тоже, как светлячки, сверкали далекие голубые звезды. И, может быть, именно в этот счастливый день, день моего рождения, я вдруг всем сердцем почувствовал, как хороша наша родная природа, лучшей которой нет на всем свете.